Глава одиннадцатая. «Эта девчонка в самом деле прошла здесь». Даже если шум от сражения разносился над горами дьявольским громом, даже если дождь лился на землю, как из перевернутого моря в этом лесу, все еще была группа людей, которых эта ситуация едва ли как-то беспокоила. Седобородый старец, чей лик не мог потревожить ни дождь, ни ветер, Медленно прогуливался по лесу в небольшом кругу учеников и наклонился к земле, зачерпнув пучок травы, все еще пахнущей человеческой кровью. «Кровь не ее, но...» «Это точно кто-то из недобитков запечатанного духа», — хмыкнул он. «Вглубь наших земель направились». «Мастер, нам догнать их?» Улыбнулся мужчина за ним, идущий всего на один шаг сзади. «Нет», — протянул он, — «пусть бегут». А сказав это, он оскалился так, что его глаза блеснули в ночи, словно две молнии. «Зря они думают, что мы бы позвали сюда толпу некомпетентных идиотов только из-за одного хвоста». Откинув ветви огромного древа, Тия выбежала на плато перед очередным участком леса. Там впереди, почти на горизонте, высился огромный горный пик. Она знала, что нужно бежать именно туда. Она слышала, что наследие секты хранится в пещере под самым небом, на пике, на горе короля духа. Древесный дух ее союзника больше не мог скрыть ее присутствие, а ее духовной силы явно было недостаточно, чтобы спрятать себя от старых монстров. Не смея медлить, она бросилась вперед, так как понимала, что время играет против нее. Пересекла плато и вошла в раскинувшийся перед последним пиком лес. Сделала шаг в эту чищобу и тут же замерла, ощутив ползущие по спине мурашки. Во тьме леса, под ливнем бьющих через листву дождевых капель, она мало что могла видеть, могла только ощущать, могла ориентироваться на духовную силу, и поняла, что огромный сгусток этой силы летит прямо в ее сторону. Огненные крылья за ее спиной вспыхнули и схлопнулись перед ее грудью. Остановили ее бег и выбросили девушку назад, испарив с ближайших деревьев всю влагу, а затем, через секунду, весь этот лес перед ней исчез. Немыслимая по размерам тень появилась прямо перед ее лицом и прошла мимо всего в паре сантиметров. Появилась справа и пронеслась мимо, оставив после себя след духовной силы и миллионы щепок, буквально разнеся все деревья перед девушкой в древесную кашу. Чудовищным хлопком эта тень смела перед ней все, превратив густой лес в безжизненный пустырь, вырвав там все с корнем, и только отпрыгнув назад, Тия смогла рассмотреть эту внезапно взявшуюся перед ней тень. «Нет!» Вырвался из нее обреченный вздох. полный крайнего неверия. Так их было двое. Из груды падающих на землю кусков разрушенного леса перед ней поднялись к небу огромные глаза. Чудовищный питон, который был раза в два больше того, с которым сейчас сражались старейшины, поднялся над землей и навис над пустырем, словно горный бог. «Похоже, эти придурки разбудили и короля а тоже», Члены секты Двухвостой Змеи были совсем рядом. Но только услышав тот грохот, мгновенно остановились и отдалились от звука на пару километров. «Хотел бы я сказать, что нам это на руку, но...» — хмыкнул один из старейшин в этой экспедиции. «Будем надеяться, что эта девчонка хоть немного эту старую тварь измотает», — невесело отозвался седобородый старец. Он до сих пор не мог поверить, что символ их секты, создание, которое они считали своим хранителем, все это время их дурачил, водил всех этих людей за нос. Духовный эликсир был для них всем, они собирали его каждый год, буквально дрожали над каждой собранной каплей, вот как он был для людей важен. А этот змей, это чудовище, на самом деле прятал от них целый источник, что смешнее... Он слушался приказов, играл из себя послушную зверюшку и ждал, когда придет его час сбросить себя это человеческое иго. «Если бы не та случайность», — проговорил старец, все еще чувствуя неподдельный страх. «Если бы мы не узнали о его истинной силе и не нашли источник, то страшно вообразить, кто смог бы остановить эту тварь, «Станя она еще чуточку сильнее». Один удар змеиного хвоста просто уничтожил половину леса. И у крохотной девушки буквально похолодела душа, стоило ей вообразить последствия от такого удара не в пустоту, а по ее телу. Но сдаться она не могла. Не хотела сдаваться, не хотела бежать, когда уже увидела свою цель. Она уже была перед ней так близко. Расправив огненные крылья, она подожгла промокшую листву под этим бесконечным ливнем. Два красных крыла, горящих пламенем яркого солнца, и еще два пустых, необычайно тусклых, бестелесных. Полные жажды змеиные глаза смотрели на нее с желанием прихлопнуть человека, чей вид столь долго мог помыкать ей только по праву сильного. Огромный змей хотел освободиться, хотел убить всех, кто занял его гору, Всего несколько лет не хватило. Он сотни лет ждал, медленно рос, прятал свою силу и вот сейчас. Из-за дурацкой случайности о его тайне стало всем известно. Он не достиг пика, но все же сдаваться без боя был абсолютно не намерен. Видя, как огненные крылья горят на спине столь ненавистного для него создания, чудовище вскинуло хвост и тут же обрушило его вниз, поднимая к небу столбы грязи на пять сотен метров». Еще раз, хлопнув крыльями, девчонка под этим хвостом едва ли смогла выбросить себя в сторону, уйдя из закрывшего небо огромного хвоста. Рванула вверх, скрываясь за тучами, и опустила руки, оставив за собой бушующий смерч. След ее крыльев, огромное пламя. Взрыв ярости солнца в одном рывке ее тела был таким страшным, что едва опустивший хвост змей тут же взвыл, а подлетевшая к небу грязь вспыхнула сотнями очагов пламени, делая этот выброс больше похожим на извержение вулкана, чем на след удара. Змей ощутил боль, перекатился по лесу, вновь впившись в взлетевшего человека кровожадным взглядом. Его хвост был обуглен, но почти не ранен. Прочность его чешуи была чудовищной. Даже таким огнем его оказалось невозможно ранить. Не думая, что сможет эту тварь убить, Тия глянула на пещеру и решала броситься туда. Она знала, что ее действия уже увидели все господствующей над этой горой секты. Времени было мало. Пользуясь тем, что змей откатился в сторону, она замахала крыльями, направив себя в сторону пика. Полетела вперед, наблюдая под собой огромную, почти дьявольскую пасть. Чудовищный змей открыл рот, бросившись к небу, желая сожрать летящего прямо над ним человека. Он бросился вверх, не желая пропускать ее мимо себя, не желая признавать ее силу. Столб пламени от взмахов огненных крыльев вновь породил в небе ураган из пламени, опускаясь прямо в эту пасть. И змей дернул всем телом, захлопнув свои челюсти в трех метрах за спиной Тии. Он не был глуп. Он знал, что это пламя просто сожжет ему внутренности. Но пламя девчонки тоже не было тем, которое она выпустила в тот раз, до этого. Не пламя солнца сошло с ее крыльев, а тусклый, пустотелый, почти призрачный огонь. Упав на чешую чудовища, он не стал ее сжечь, а просто исчез. Так быстро, словно ушел под кожу. Упал на чешую с правой стороны морды этой твари и исчез. А получивший удар зверь распахнул глаза, отчетливо говоря своему противнику, какую чудовищную боль он сейчас испытывает. Утробный. Дьявольский вой вырвался из пасти питона, и тот рухнул на землю, извиваясь всем телом, корчась от неизвестного пламени, страдая, горя изнутри, дрожа от агонии и пламени, сжигающим не его тело, а саму душу. Увидев свой шанс, Тия не стала медлить и продолжила полет. Она была совсем близко, видя, как бьется под ней страдающий вековой монстр. Его хвост бился о землю, вызывая дрожь у всего горного массива, и взмыл к небу, вновь преграждая ей путь. Решив, что сможет его обойти, девушка дернула телом, меняя направление, была уже почти у цели, с ужасом осознав, что новый, случайный удар ее врага, казалось, не имел веса. Огромный змеиный хвост прошел совсем рядом с ней, и она не ощутила всполохов ветра. Огромная, прошедшая рядом с ней стена задрожала где-то за ее спиной и пошла рябью, пуская по телу девушки ощущение неминуемой угрозы. А затем этот хвост исчез, растворился тенью за ней и появился спереди, прямо перед ее грудью». Она увернулась от тени, но настоящий был уже рядом. Она не могла ничего сделать и со всего маху ударилась, о несущуюся на нее и покрытую чешуей страшную скалу. Огромный хвост ударил ее в грудь и выбросил обратно с чудовищным хлопком и грохотом. Извернулся дугой, а сама девушка пролетела над лесом три километра, ударившись о скалы другого горного пика». Разнесла эти скалы в клочья и рухнула на плато, оставив за собой траншею еще на несколько сот метров. Прокатилась по земле, едва не потеряв остаток своей жизни. Все ее кости были сломаны, ноги превратились в кашу, легкие почти превратились в решето, и только огромным чудом. Она не повредила ни сердца, ни духовное море. «Упала на землю». Сквозь пыли собственную агонию наблюдая, как в ее сторону смотрят два насмешливых дьявольских глаза, а также как вьются под небом два огромных чудовищных хвоста.